Глава двадцать Брендон, Брендон! Брэндон!», Брэндон Корделия вбежала в кухню, потрясая над головой книгой «Дикие воители». Элеонора показала следом за сестрой. Карделия замолчала на мгновение, увидев Уилла, который, опершись на стол, играл на игровой приставке брата. «Чего?» — возмутился Брэндон. Он сел рядом с Уиллом, кожа которого была болезненно бледна, но выглядел он при этом счастливым. «Мы отдыхаем», — пояснил Брендон и обратился к Уиллу. «Стреляй в него!» «Оу!» — воскликнул Уилл. «Как я могу пристрелить его?» «Думаешь, это и вправду хорошая идея в его состоянии играть в «Dead Redemption»?» — спросила Карделия. «Ему нравится. Видеоигры полезны тем, кто страдает от боли. Как это называется? Типирая? Терапия? Без разницы. Отдайте мне это!» Карделия забрала приставку Уилла и выключила ее. «А ну, попроси прощения!» Брент, ты должен беречь батарейки!» «Зачем?» «Они могут нам понадобиться!» «А что насчет вас, Уилл? Как вы себя чувствуете? Все еще думаете, что вы во Франции?» «Я не уверен, мисс Уолкер!» «А у меня есть предположение!» Кардели открыла Диких воителей на семнадцатой странице. Слушайте, и затем из лесу показались семеро всадников, величественные от рождения, но с течением времени превратившиеся в безжалостных убийц. Они были одеты в стальные доспехи и скакали на громадных конях. Это были дикие воины, сеющие вокруг хаос и пожинающие плоды грабежами и разбоем. Они быстро расправлялись с мужчинами и особенно с женщинами. «Ничего вам не напоминает?» «Ага, чуваки, которые едва не прикончили нас», — удивился Брен. «Это еще не все. Я чувствовала, что воины знакомы мне. Их вождя в книге зовут Убиен». «Как того, лицо которого я проткнула?» — воскликнула Элеонора. «Мы попали в книгу Денвера Кристофа». «Писатели, который построил этот дом», — объяснил Брэндон Уилу. Постойка, а ты разве не догадалась об этом раньше?» «Ты ведь читала книгу? Я ее пролистала, ясно? Мне столько нужно прочесть?» «Но это нелегко», — сказал Уилл. «Кто-нибудь слышал о том, что люди могут оказаться внутри книги?» Вместо ответа Карделия протянула Уиллу еще одну книгу. «Отважный летчик», — прочел Уилл, — «что ты хочешь этим сказать?» «Открой и читай. Вслух». Уилл раскрыл книгу и начал читать с самого начала. Ему суждено было возмужать по возвращении, но сейчас он шел по аэродрому Фарнборо. Было 22 апреля 1916 года, и офицер Уилл Дрейпер был всего лишь юношей, который хотел летать. «Погодите-ка, что все это значит?» «Ну, может, это про тебя», — предположила Карделия. Уилл продолжил читать. Перед тем, как сесть в самолет, офицер Дрейпер вынул из кармана серебряную флягу. Сделав большой глоток, он взглянул на гравировку, нанесенную на металл Per Ардуа Ad Astra, и подумал о том дне, когда его брат Эдгар вручил ее. По мере того, как Уилл читал, его голос становился все тише, и, наконец, он выронил книгу из рук, словно она обожгла ему ладони. Брэндон посмотрел на флягу, которая лежала рядом, и всмотрелся в надпись на латыни «Per ardua ad astra». «А что она означает?» «Девиз королевских военно-воздушных сил», — ответил дрожащий Уилл, через тернии к звездам. «Ничего особенного. Бьюсь об заклад, у всех летчиков есть такая». «Но у всех ли летчиков есть братья по имени Эдгар?» — тихо спросила Корделия. Ошарашенный Уилл покачал головой, но через мгновение оживился, разозлившись от того, что понял, насколько невыносимая несправедливость произошла по отношению к нему. «Мисс Уолкер, во что вы меня втянули?» «Это не мы. У нас своя напасть. Все дело в «Ведьме ветра». «Именно вы втянули меня во всю эту историю. Я выполнял миссию и должен был переломить ситуацию в Пикардии». Но вдруг оказался вовлеченным американскими детьми в дурацкую игру и пришел сюда, чтобы прочесть о себе в книге. Это несправедливо. — Детьми? — подумала Карделия. Да я почти от него с ним возраста и гораздо умнее. Брэндон положил руку на плечо пилота, желая успокоить его. Уилл сделал глубокий вдох, чтобы продолжить негодовать, но зашелся кашлем. При этом на кухонный стол упало несколько капель крови. «О боже!» — проговорила Элеонора. У пилота помутился взгляд, и затем он рухнул на подушки, которые принес для него Брендон. Корделия в волнении сглотнула и посмотрела на плечо Уилла. «Нелл, убери эти подушки! Брен, неси кухонные ножницы, свечи и спички! Нам нужно заняться его плечом! Немедленно!»